Глава 68. Пакистан. Суккур. Суббота. 7.45 Утреннее солнце коснулось ласковыми лучами земли чистых. Как в переводе с древнего языка Урду звучит название государства Пакистан. Сойдя с трапа самолета в городе Суккур, Филипп не мог поверить, что спустя день он наконец-то оказался там, где нужно, в 70 километрах от Махенджо-Даро. Путь, который пришлось проделать писателю и монаху, получился длиннее, чем планировался. А кроме того, филипп устал так, что ему казалось, он уже и не хочет искать храм. Однако, несмотря на своего спутника, который выглядел бодро и свежо, Филипп понимал, главное — не физические силы, а душевные, и если они есть, можно вытерпеть любое сложное путешествие. В Индии из Хайдарабада Филипп и Варя отправились в Дели откуда международными авиалиниями долетели до Исламабада в Пакистане. Город они не увидели, так как из здания международного аэропорта Исламабада им выйти не пришлось, в связи с короткой пересадкой до Суккура. Сев в небольшой проржавевший автобус, когда-то голубого цвета, Филипп вздохнул с облегчением и открыл шире окно. Ему не терпелось почувствовать на лице ветер и свежесть. Автобус, заказанный из аэропорта Исламобада, должен был отвести их прямо к раскопкам Махенджадара. Сукур находился в самой южной провинции Пакистана. Синд, расположенный внизу в Яхинда. Город стоял на берегу Великой реки, отражаясь в ее водах величественными минаретами и домами с плоскими крышами, дружно спускающимися к реке. Автобус мчался по узким улицам, мимо равнин, рассеченных множеством растительных каналов и покрытых полями риса, сахарного тростника и хлопка. Филипп наблюдал разноуровневые рисовые плантации сочного зеленого оттенка, затопленные водой, и низкий, стелющийся над террасами туман. Приятная свежесть, которую ветерок гнал с полей, проникла в открытые окна автобуса. «Красивая земля!» — тихо произнес вари подсаживаясь к Филиппу. «Да», — согласился писатель, Незаслуженно забытое всеми». «Что ты имеешь в виду?» «Пакистан — страна величественных ландшафтов и уникальных культурных традиций, а также место формирования древнейших цивилизаций континента, оспаривающих лидерство у Египта и Месопотамии». «Ты про арабскую цивилизацию?» Филипп кивнул. «По меньшей мере она сформировалась во втором тысячелетии до нашей эры». А к IX веку ведические традиции Индостана уже господствовали на этой территории. А к эпохе завоевательных походов Александра Македонского многочисленные княжества долины Инда уже имели сложную и богатую культуру, оказавшую заметное влияние на формирование всего человечества». Филипп говорил, глядя в окно. «Тебе все это интересно», — сказал Варри. «Что, простите?» — писатель посмотрел на монаха. «Ты идешь по чужому пути и живешь не своей жизнью. Ты находишься не в своей кармической программе». «В смысле?» — нахмурился Филипп. «Ты писатель, но сердце твое не там. Оно в странствиях, в изучении новых горизонтов, находках и открытиях». Филипп улыбнулся. Он знал. Монах прав. «Я пробовал идти по пути, который мне нравится. Это непросто». «Дорога в этом мире слишком коротка, чтобы разменивать себя попусту. Помни, ты, конечно же, всегда можешь поступить, как хочешь, но сделать это можно лишь один раз». Смирнов посмотрел на монаха, и ему отчаянно захотелось позвонить Майе. Он вспомнил ее красивое лицо, улыбку, запах и голос. Филипп закрыл глаза, и память унесла его далеко в прошлое. Он вернулся в то время, когда они с Майей были вместе, и его сердце тоскливо сжалось. Никогда еще ему не было так легко, весело и хорошо, как тот год с Майей. Он чувствовал себя с ней так, как человек, нашедший свое место именно там, где должен быть, рядом с этой женщиной. Что же заставило его потерять ее? Как он смог это допустить? Филипп достал телефон. Он выбрал в меню контакты и нашел номер Майи. Монах тактично отсел на сиденье сзади. Писатель посмотрел в окно на скользящие пейзажи и почувствовал, что его жизнь точно так же проносится мимо, а он несется куда-то в таком же автобусе, который не собирается останавливаться. Но если Филипп захочет, приложит усилия, то водитель, безусловно, затормозит, и он сможет сойти там, где пожелает. Но где же он хочет выйти? Филипп набрал номер Майи. «Долгие гудки гипнотизировали. Что он ей скажет? О чем будут говорить? А вдруг она не будет ему рада? Или не сможет разговаривать? Или...» Филипп почувствовал волнение. «Да, слушаю». В телефоне раздался голос Майи. Голос, который Филипп не раз слышал во сне и приводивший его в трепет, поднимая настроение и одновременно погружая в тоску. Голос, который он мог бы слушать каждый день. И он мечтал, чтобы именно этот голос сказал ему главные и нужные слова в жизни. Смирнов нажал отбой на телефоне. Связь прервалась. Автобус раскачивался из стороны в сторону, петляя по плохой дороге. Филипп убрал телефон. «Сейчас было не лучшее время предаваться анализу личной жизни».